Старуха не успела ответить. Дверь кабинета приоткрылась, из коридора прорвался гомон возбужденных голосов, и в щель просунулась коренастая черноголовая фигура, которая кричала в коридор. — Да, срочно, срочно надо! Андрей нахмурился, но тут фигуру вновь втянули в коридор, и дверь захлопнулась. — Простите, нас отвлекли, — сказал Андрей. — Вы, кажется, хотели сказать, что сами не верите в это красное здание. Не переставая работать спицами, престарелая Матильда пожала одним плечом. Ну, какой же взрослый человек может в это поверить? Дом, видите ли, у них бегает с места на место, внутри у него все двери с зубами, поднимаешься по лестнице вверх, оказываешься в подвале. Конечно, в здешних местах все может случиться. Эксперимент есть эксперимент, но это уж все-таки слишком. Нет, не верю. За кого это вы меня принимаете, чтобы я в такие басни верила? Конечно, в каждом городе есть дома, которые глотают людей, наверное, и в нашем. Без таких домов не обходится, но вряд ли дома эти бегают с места на место. Да и лестницы там, как я понимаю, самые обыкновенные. — Позвольте, пани Гусакова, — сказал Андрей, — а зачем же тогда вы эти басни всем рассказываете? — А почему же не рассказывать, если люди слушают? Скучно же людям, особенно старикам вроде нас. — Так вы это что, сами выдумали? Престарелая Матильда открыла рот, чтобы ответить, но тут у Андрея над самым ухом отчаянно заверещал телефон. Андрей чертыхнулся и схватил трубку. — Андрюшончик! — произнес в трубке совершенно пьяный голос Сельмы. — Я их всех выпил, выперла. — Ты чего не идешь? — Извини, — сказал Андрей, покусывая губу и косясь на старуху. — Я сейчас очень занят. Я тебе... — А я не желаю... заявила Сельма. Я тебя люблю, я тебя жду. Я у тебя пьяненькая, голенькая. Мне холодно. Сельма, понизив голос, сказал Андрей в самую трубку: "Не валяй дурака, я очень занят. Все равно ты такой девочки не найдешь в этом нуж нужнике. Я вот тут свернул с калачиком, совсем, совсем голень голенькая." — Я приеду через полчаса, — проговорил Андрей торопливо. — Дурачок! Через пол полчаса я спать уже буду. Кто же через полчаса приезжает? — Ну, ладно, Сельма, ну пока, — сказал Андрей, проклиная тот день и час, когда он дал этой распутной девке телефон своего кабинета. — Ну и пошел к черту! Заорала вдруг Сельма и дала отбой. Так, небось, грохнула трубку, что весь телефон разнесла. Андрей, сжав зубы от бешенства, осторожно положил свою трубку и несколько секунд сидел, не смея поднять глаза. Мысли у него разбегались. Потом он откашлялся. — Ну так, — сказал он, — угу. значит, рассказывали вы просто так, от скуки. Он вспомнил, наконец, свой последний вопрос. «Значит, прикажете вас так понимать, что вы сами выдумали всю эту историю с Франтишеком?» Старуха снова открыла было рот, чтобы ответить, и снова ничего не получилось. Дверь распахнулась, на пороге возник дежурный и браво отрапортовал. «Прошу прощения, господин следователь. Доставленный свидетель Петров требует, чтобы вы допросили его немедленно, поскольку он имеет сообщить...» Глаза у Андрея застлала мутная пелена. Он изо всех сил хватил обеими кулаками по столу и заорал так, что у самого в ушах зазвенело. — Черт вас подери, дежурные, Вы что, устава не знаете? Куда вы претесь со своим Петровым? Вы что, у себя в сортире кругом марш?